Глава 8. Техника. Так скучно быть хорошим. Это рискует войти в привычку. Кинофильм Великая красота, 2013 год. Лука Николи. Вы часто подчеркиваете важность интуиции, чутья и творческого подхода в работе аналитика. В связи с этим практический вопрос: как долго нужно обдумывать то, что хочешь сказать в сессии? Антонина Ферра. Участники находятся в неравных условиях. Пациент может говорить все, что приходит ему в голову, не беспокоясь о последствиях. Аналитик в идеале должен действовать так же, откликаться на слова собеседника по воле сердца или ассоциативных структур мозга, если вам ближе нейробиология. Однако проблема в том, что такой виртуозный анализ случается раз два в год. И чтобы это вообще стало возможным, все остальное время аналитик должен уметь выдерживать неопределенность, ждать, предлагать тот минимально необходимый набор интерпретаций персонажей, который необходим для развития истории. То есть задействовать свои негативные способности, как назвал их Бион. Такая терапия напоминает фильм в жанре road муви в котором аналитическая пара пересекает бескрайнюю американскую равнину. К этому фильму есть только одно требование: он должен быть интересным. По ситуации можно добавить в кадр осла, корову, бензоколонку или стоянку. Это даст импульс к развитию главной истории и может быть даже откроет что-то ранее неизвестное, ведь наш первоочередной интерес бессознательное Использование термина бессознательное склоняет нас мыслить в рамках определенной теоретической модели, на мой взгляд, устаревшей. Я надеюсь, что через 10 лет этот феномен получит новое название, а через 20 будет пониматься нами на совершенно ином уровне. Использование устаревшей терминологии связывает нам руки. Давайте сразу с этим разберемся. Бессознательная функция или психическая область? Без сомнения, функция Джозеппе Чивитарезе в 2014 году предложил заменить существительное inconscio бессознательное на глагол inconsciare бессознализировать. Глагольная форма открыла новую перспективу в понимании этого феномена, позволила мыслить его как процесс и искать способы управления. Чем и занимался Бион, который предлагал развивать инструменты и навыки формирования бессознательного. Неологизм Чевитореза непосредственно приближает нас к задаче аналитической пары бессознализировать коммуникацию. Нам следует сосредоточиться на бессознательном и сновидении, а лучше сказать, на бессознализировании через сновидение. В бионианской и постбионианских моделях понятие сновидение Дриминг и бессознательное тесно связаны между собой. Но знаете, что самое страшное? Вместо того, чтобы исследовать эти взаимосвязи, большая часть психоаналитиков продолжает твердить: Фрейд все сделал, когда описал в 1922 году два принципа. Они отказываются лететь на межгалактическом корабле в неизвестное и выбирают экскурсию в Лувр. Что тут скажешь? Я тоже люблю музеи, но разве можно сравнить поход в Лувр с экспедицией в космос? Гиперпрыжками из одного мира в другой, знакомством с черными дырами. Лувр прекрасный музей, но туда можно наведаться и на пенсии, а пока есть возможность лучше исследовать неизвестное. Новые места, новые, не места. Аналитик должен быть исследователем. Если статус исследователя приобретается через погружение в неизвестность, возникает вопрос: что делать молодым аналитику, и так находящимся в состоянии неопределенности, к которому после начала практики добавляется нарастающее чувство ответственности за результат? Не рискованно ли в такой ситуации делать интерпретации на ощупь? Не имея вашего опыта, аналитик может думать, что пара находится в путешествии, а пациент чувствовать себя перегруженным. Не помню автора, но есть целая статья о положительных следствиях неудачных интерпретаций. Не стоит драматизировать ошибочные интервенции или микроотыгрывания. Вспомните слова падора Крестофора: "Чистому все чисто". Трудно непоправимо согрешить, если действуешь от чистого сердца. Мне известно всего пара случаев, когда терапия прерывалась из-за неверно подобранных слов. Самое главное в нашем деле чистота намерений. Если аналитик будет нечестен, извращен или безразличен, пациент быстро это поймет. Поймет, потому что способен чувствовать. По этой причине я не переживаю из-за технических ошибок. Представьте себе пейзаж вечернего Нью-Йорка неизвестного автора. Морозно, на оживленный город опускаются сумерки. Картина прекрасна, но в правом углу изъян: у дамы плохо прописана сумочка. Эта деталь повлияет на целостное восприятие картины. К тому же, неверный мазок можно исправить. Мы слишком зацикливаемся на мелочах. Не хочу никого обидеть, но явление олигофренических деталей в тесте Роршаха еще не говорит о способности воспринимать аналитическую картину целиком. Думаю, те, кто переживает из-за того, кто должен заговорить первым или как долго может длиться молчание в сессии, выглядят просто глупо. Как будто их интересует, кто будет доминировать в паре. Здесь я устанавливаю правила. Разве смысл в этом? Спасибо, что затронули тему молчания. В теории говорится, что тишина со стороны аналитика способствует регрессу пациента и позволяет анализу сойти с рельсов, открывая путь к неосознаваемым желаниям, ассоциациям и переносу. Что вы об этом думаете? Я работаю немного иначе. Для меня сойти с рельсов означает пережить ревери». Не все аналитики одинаково часто его испытывают, но я за одну сессию могу увидеть сразу несколько образов. Они не всегда так просты и понятны, как упомянутые ранее случаи. Иногда приходится основательно поразмышлять. Если говорить на языке архаичных теорий, ревери — это мини-сон контрпереноса, который случается непосредственно в сессии. Другое схождение с рельсов это сон. Если аналитик засыпает во время сессии, особенно предварительно выспавшись, на это следует обратить внимание. Возможно, ослабла защита пациента, с помощью которой он усмирял своих внутренних львов и гепардов, или его опиум просочился в общее поле. Или, например, пациент заразил аналитика анестезией, которую использует против собственных прота Тогда сон аналитика может стать первым шагом на пути к пробуждению, после которого исчезнет потребность усыплять своих львов, тигров или гепардов. Таким образом, сон отражает общую ситуацию летаргизации, после выявления которой можно приступить к делетаргизации. В остальном я просто стараюсь быть бдительным и наблюдать за раскрытием психоаналитической сцены, которую создает пациент при минимальном моем участии. Зачем при этом что-то специально вытаскивать на поверхность? Такой подход вернет к пониманию бессознательного как ранее сформированной части психики, которую теперь предстоит раскрыть. Хотя на самом деле бессознательное это процесс сборки конструктора из расщепленных частей прямо в реальном времени. Самое важное в работе аналитика это умение слушать. Поделюсь с вами сном пациентки, скованной массой запретов. Однажды спускаясь после нашей сессии по лестнице, она увидела чувственную блондинку в «до неприличия короткой юбки, о чем рассказала в следующий раз. Я подумал: почему возник именно этот персонаж? Казалось бы, мало ли кого можно встретить на лестнице, просто иди себе мимо, но нет. А дело в том, что с помощью девушки в мини-юбке пациентка вывела на сцену новую, отщепленную часть своей личности очаровательную чувственную женщину, с которой пациентка себя не отождествляла. В такой ситуации аналитик может поинтересоваться: у нее были темные или светлые волосы, прекрасно зная, что пациентка блондинка. Или поиграть в детектива, расспросив о подробностях этой встречи. Не ради того, чтобы узнать что-то важное и недосказанное, в этой сессии важен сам факт появления в поле красивой и сексуальной женщины которая напоминает паре о фундаментальных аспектах жизни и может послужить толчком к развитию нового сюжета, наподобие "Зу до седьмого года" Смерлиен Монро. Каждый персонаж открывает дверь в новую комнату, которую почему-то часто называют комнатой боли. Я не понимаю, почему страдание стало в анализе культом. Боль это часть жизни. Не нужно ее идеализировать как хороший аспект или стремиться к ней. Более и так слишком много в разлуках, болезнях, смертях. Давайте попробуем обратить внимание на удовольствие. Анализ должен напоминать игру, даже когда затрагиваются трагические темы. Хороший пример пьеса Эдуарда де Филиппо "Филумена Мартурано". Театр это игра, а анализ его разновидность. Будет здорово разделить с пациентом удовольствие от создания фильма "Жизнь прекрасна", в котором Роберто Бениньи превратил чудовищные события в Аушвице в трагикомедию. Бениньи проделал блестящую работу. Он сделал ужасные вещи выносимыми для ребенка. Мы должны уметь играть. Это серьезно и, на мой взгляд, очень этично. Пытаюсь представить себе, как воспринимал бы окружающую реальность ребенок из фильма "Жизнь прекрасна". Мне очень нравится этот фильм. Бениньги столь искусно замаскировал все юмором, что эмоциональный смысл истории кажется полностью искаженным. Когда речь идет о выживании, наша психика может радикально мистифицировать действительность. Защита это ложь, а ложь это мистификация. Если постоянно переживать из-за перспективы разрыва аневризмы или инфаркта или опасности подхватить менингит, то можно просто лечь в постели и ничего не делать. Чтобы этого не происходило, мы прибегаем к защитам всемогущества и отрицания, правильное сочетание которых позволяет нам жить и радоваться покупке равиоли или походу в кафе. Когда речь заходит о сердечных приступах, я начинаю нервничать. Давайте вернемся к вопросу молчания в сессии. Молчание. Не знаю, за что его так любят аналитики. Оно уместно в момент интенсивной коммуникации или в качестве поэтической паузы. Но я терпеть не могу, когда молчат, потому что так нужно. Я как-то раз порекомендовал психоаналитика дочери своего друга, и когда мы встретились в следующий раз, она сказала: "Посоветуйте кого-то еще, кого-то, кто разговаривает". Понимаете? Она хотела общаться и чувствовать вовлеченность партнёра в дискуссию. Молчаливый аналитик похож на статую из древнеримского сада. Давайте жить Глаука Карлони говорил, что аналитик переживает больше из-за того, что сказал, чем из-за того, о чем умолчал. Разумеется, у разговорчивого аналитика больше рисков начать выдавать ерунду, чем у молчаливого. Но давайте будем справедливы. Из всего, что он скажет, лишь часть окажется глупостью, но другая эта часть нет. Но вы согласны, что лаконичная интерпретация воспринимается лучше, в ней больше акцента. Расскажу историю на эту тему. Однажды мои дядья отправились в путешествие из Палермо в Неаполь, чтобы подняться на холм Вомера. Прибыв на место, они скромно поужинали и отправились спать. А рано утром начали восхождение. Совершалось оно в полной тишине, как и все предыдущее путешествие. И вдруг, проходя мимо смотровой точки, один из них кивнул другому, мол: "Смотри, как красиво". А второй ответил, подняв большой палец руки: "Да". После чего они спустились вниз и также молча вернулись в Неаполь. Как вам такое путешествие? Имеет право на существование, если людям нравится. Мое же виденье — жизнь так коротка, что мы часто не успеваем сказать друг другу что-то важное. Давайте больше общаться.